Глава 9. Семейство Стенхоп. Прошло 3 месяца правления доктора Прауди, и в епархии уже можно заметить перемены, свидетельствующие во всяком случае об энергии деятельного ума. Например, отсутствующие священники получили приглашение вернуться, столь недвусмысленное, что уклониться было невозможно. Милейший покойный епископ Грантли был излишне снисходителен в этом вопросе, а архидьякон смотрел сквозь пальцы на отсутствие тех, кто мог сослаться на благовидный предлог и щедро платил своему заместителю. Больше всех в епархии грешил этим доктор Визи Стэнхоуп. Прошло много лет с тех пор, как он в последний раз исполнял свои обязанности, и причиной тому было лишь его отвращение к ним. Он был соборным прибендарием, владельцем одного из лучших епархиальных домов в городе и священником двух прекраснейших приходов Крептри и Столпингема. Вернее, не двух, а трёх, так как к Столпингему был присоединён ещё приход Эйдердаун. Доктор Стенхоп прожил в Италии 12 лет. Он отправился туда подлечить ларингит, и хотя с тех пор ларингит его особенно не тревожил, ни дук этот позволил ему все эти годы пребывать в безделе. Его вызвали на родину, отнюдь не грубым приказом, но так, что он не шёл возможным игнорировать это приглашение. Ему По желанию епископа написал мистер Слоуп. Во-первых, епископ нуждался в неоценимой помощи доктора Визи Стенхопа. Во-вторых, епископ полагал своим безотлагательнейшим долгом лично познакомиться со всеми виднейшими членами своего капитула. В-третьих, епископа Заботясь столько об интересах доктора Стенхоупа, рекомендовал ему хотя бы на время вернуться в Барчестер. А в заключении было сказано, что высшие сановники церкви в настоящее время серьёзно заняты вопросом об отсутствующих священнослужителях, и доктору Визе Стенхоупу необходимо подумать о том, что его имя может оказаться в числе тех, которые, вероятно, в ближайшем будущем будут сообщены парламенту. Неопределенность этой последней угрозы была настолько пугающей, что доктор Стэн Хоуп решил провести лето в своей барчестерской резиденции. В его приходских домах жили замещающие его младшие священники, да к тому же он не был уверен, что после такого перерыва сумеет должным образом исполнять свои обязанности. Однако Барчестерский дом ждал его, и он полагал, что для него не составит особого труда время от времени читать проповеди в соборе. А по сему он совсем с семейством прибыл в Барчестер, где мы и представим их читателю. Главной фамильной чертой Стенхоупов была, пожалуй, бессердечность. Но у большинства из них ей сопутствовали добродушие, скрывая ее от глаз света. Они так охотно оказывали услуги ближним, что ближние не замечали, насколько им безразлично чужое счастье и благополучие. Стэн Хоупы навестили бы вас на одре болезни, при условии, что она не заразна, принесли бы вам апельсины, французские романы и последние сплетни, а потом с равным спокойствием услышали бы о вашей смерти или выздоровлении и друг к другу они относились точно так же терпели и сдерживались а иногда как мы увидим это было очень нелегко но тем и исчерпывалась их взаимная любовь поистине удивительно как много был способен сделать и делал каждый из них чтобы испортить жизнь остальным четырём ибо их было пятеро а именно сам доктор Стэн Хоуп, миссис Стэн Хоуп, две дочери и сын. Глава семьи был наименее примечательным и наиболее почтенным из них всех, хотя его достоинства были лишь негативного свойства. Это был благообразный, несколько апоплексического вида джентльмен лет шестидесяти с белоснежными густыми волосами, напоминавшими тончайшую шерсть. Его серебряные бакенбарды отличались необыкновенной пышностью и придавали его лицу сходство с благодушной мордой дремлющего старого льва. Одевался он всегда щегольски. Однако и прожив в Италии столько лет, он носил одежду лишь тёмных тонов, как подобает священнику, хотя в остальном она не слишком напоминала о его сане. Он не был разговорчив, но говоря мало, Говорил хорошо. Читал он только романы и стихи самого легкого и не всегда самого нравственного содержания. Это был законченный Бон-Виван, большой знаток вин, хотя пил он умеренно, и суровейший судья во всех вопросах кулинарного искусства. Ему приходилось многое извинять своей жене, а позже и детям, и он извинял все, кроме пренебрежения к его обеду. Со временем они научились уважать эту слабость, и теперь терпение доктора Стэн Хоупа редко подвергалось испытанию. Он был священником, но из этого не следует делать вывод, будто религиозные убеждения играли большую роль в его жизни. Вероятно, религиозные убеждения у него были, но он редко кому-нибудь их навязывал, даже своим детям. Эта сдержанность была не преднамеренной, но постоянной. Не то чтобы он заранее решил никак не влиять на их образ мыслей, но будучи ленив, откладывал это до тех пор, пока не стало уже поздно. И каковы бы ни были убеждения отца, дети во всяком случае Были не слишком ревностными членами церкви, которая давала ему средства к существованию. Таков был доктор Стенхоп. Миссис Стенхоп была даже ещё более бесцветной, чем её супруг и повелитель. Фарнньенте, безделье итальянской жизни, вошло в её кровь, и состояние безделья стало для неё высшим земным благом. Она обладала прекрасными манерами и внешностью. В свое время она слыла красавицей, и даже теперь, в пятьдесят пять лет, была красива. Одевалась она безупречно. Правда, лишь один раз в день, выходя из своих комнат не раньше начала четвертого, но зато являясь тогда в полном блеске. Принимала ли она участие в своем туалете, или им занималась только горничная? Этот предмет слишком высок, чтобы автору подобало высказывать хотя бы догадку. Она всегда была хорошо одета, но не разодета. Её наряд был великолепен, но не пышен. Она носила редкостные драгоценности, невольно притягивавшие взоры, но словно не замечала этого их свойства. она в совершенстве умела украсить себя, но не снисходила до того, чтобы совершенствовать украшения. Впрочем, сказав, что миссис Стенхоуп умела одеваться и пускала в ход своё умение ежедневно, мы сказали всё. И нового стремления в жизни у неё не было. Зато она не препятствовала чужим стремлениям. В молодости Обеды супруга были для неё тяжким испытанием, но последние 10-12 лет эту заботу взяла на себя её старшая дочь Шарлотта, и миссис Стенхоуп могла отдохнуть от трудов праведных. Однако тут, о ужас, их вынудили вернуться в Англию, а это был поистине невыносимый труд. Не так-то просто перебраться с берегов Комо в Барчестер, даже если все хлопоты и достались другим. После переезда миссис Стенхоуп пришлось обузить все свои платья. Шарлотте Стенхоуп. В описываемое время было лет 35, но её недостатки, каковы бы они ни были, не походили на те, которые преимущественно отличают пожилых барышень. Одевалась, говорила и выглядела она так, как положено в ее годы. Ее возраст, по-видимому, не был ей в тягость, и она ничуть не молодилась. Это была превосходная молодая женщина. А родись она мужчиной, из нее вышел бы еще более превосходный и молодой человек. Все, что необходимо было делать в доме, и чего не делали слуги, делала она. Она отдавала распоряжения, оплачивала счета, нанимала и увольняла прислугу, заваривала чай, резала жаркое и вела всё хозяйство. Одна она умела заставить отца заняться делами, одна она умела обуздывать экстравагантность сестры, одна она спасала семью от нищеты и позора, и это по её совету Они теперь к большому своему неудовольствию оказались в Барчестере. Всё это скорее делает честь Шарлотте Стенхоуп. Но остаётся добавить, что влияние, которое она имела на своих родных, хотя и способствовало в какой-то мере их житейскому благополучию, отнюдь не было истинно полезным для них. Она поддерживала равнодушие отца к его профессиональным обязанностям, внушая ему, что его приходы такая же его личная собственность, как родовые поместья, собственность его старшего брата, достойнейшего пера. И из года в год противилась не слишком настойчивому желанию доктора Стенхоупа вернуться в Англию. Она поощряла материнскую лень, желая быть единственной хозяйкой в доме. Она потакала и способствовала легкомыслию сестры, хотя всегда была готова оградить её от последствий этого легкомыслия, что ей чаще всего и удавалось. Она старательно баловала брата и весьма успешно сделала из него великовозрастного бездельника, без профессии и без гроша за душой. Мисс Стенхоуп была умна и могла разговаривать почти на любую тему, какова бы эта тема ни была. Она гордилась тем, что ей чужда английская чопорность, и следовало бы добавить женская деликатность. В религиозных вопросах она отличалась свободомыслием и любила с чёрствым равнодушием смущать отца, излагая ему свои взгляды. Она с удовольствием истребила бы в нём остатки приверженности к англиканской вере, но вовсе не хотела, чтобы он отказался от сана. Как можно, если у него нет иных источников дохода? Нам остаётся описать двух наиболее незурядных членов этой семьи. Вторую дочь звали Маделиной, и она была замечательной красавицей. Хотя несчастный случай сделал Моделину коллегой, в описываемое время её красота достигла наивысшего расцвета. Нам не зачем подробно рассказывать историю юности Моделины Стенхоуп. Когда они уехали в Италию, ей было всего 17 лет, но она беспрепятственно блистала действительной несравненной красотой в гостиных Милана и множества вилл по берегам Комо. Она прославилась приключениями, которые только-только не погубили её репутацию и разбило сердца десятка поклонников, своё сохранив в целости. Её чары не раз бывали причиной кровавых поединков, и она узнавала об этих дуэлях с приятным волнением. Поговаривали, что однажды она, переодетая под жон, присутствовала при гибели своего возлюбленного. И как часто бывает, она вышла замуж за наихудшего из всех претендентов на её руку. Почему она выбрала Пауло Нирони, человека тёмного происхождения и без состояния, всего лишь капитана папской гвардии, не то просто авантюриста, не то шпиона, жестокого по натуре, с вкрадчивыми, слащавыми манерами? смуглого до уродства и отъявленного лжеца объяснять не стоит. Возможно, тогда у неё не было иного выхода. Во всяком случае, он женился на ней. И после длительного медового месяца среди озёр они вместе отправились в Рим, так как капитану папской гвардии, несмотря на все усилия, не удалось уговорить супругу расстаться с ним. 6 месяцев спустя она вернулась к отцу, к Олеке и материю. Она приехала неожиданно, чуть ли не в лохмотьях и без единой драгоценности, полученной в приданое. Младенца несла бедная девушка, нанятая в Милане вместо римской горничной, которая, по словам её госпожи, тосковала по дому и взяла расчёт. Было ясно, что супруга капитана папской гвардии твёрдо решила не привозить в дом отца с свидетелей своей римской жизни. Она объяснила, что осматривая античные развалины, упала и роковым образом повредила коленное сухожилие, настолько, что стоя казалась теперь на 8 дюймов ниже ростом и ходила лишь с большим трудом, ковыляя, выворачивая бедро. и вытягивая ступню точно кривобокая горбунья. Поэтому она твердо решила никогда больше не стоять и не ходить. Вскоре распространились слухи, что Нерони обращался с ней весьма жестоко и что это он ее искалечил. Как бы то ни было, сама она о мужа не говорила, однако ее близкие поняли, что сеньора Нерони они больше никогда не увидят. Разумеется, злополучная красавица была принята обратно в лоно отчии семьи, и её малютка дочь нашла приют под ветвями фамильного древа. Стенхоупы были бессердечны, но не эгоистичны. Мать и малютку окружили нежными заботами, на время они стали предметом обожания, а затем родители начали тяготиться их присутствием в доме. Но они остались там, и красавица продолжала вести образ жизни, который, казалось бы, не слишком подходил дочери священника англиканской церкви. Хотя госпожа Эрони уже не могла вращаться в свете, она вовсе не собиралась отказываться от этого света. Красота её лица осталась прежней, а красота эта была особого рода. Её пышные каштановые волосы были уложены в греческую причёску, полностью открывающую лоб и щёки. Лоб, хотя довольно низкий, был очень красив благодаря изяществу очертаний и лилейной белоснежности. Глаза у неё были большие, миндалевидные и сверкающие. Чтобы дать представление о глубине и силе их блеска, мне следовало бы сказать сверкающие, как у люцифера, осмелься я на такое сравнение. Это были грозные глаза, которые отпугнули бы всякого спокойного и тихого человека. В них светился ум, пылал огонь страсти, искрилось веселье, но в них не было любви, а только жестокость, упорство, жажда властвовать, коварство и злокозненность. И всё же Это были удивительно красивые глаза. Долгий пристальный взгляд из-под этих длинных, безупречных ресниц завораживал поклонника, хотя и внушал робость. Она была Василиском, от которого не мог спастись никакой человек, влюбленный в красоту. Ее нос, рот, зубы, подбородок, шея и грудь были само совершенство. В свои двадцать восемь лет она казалась еще прекраснее, чем в восемнадцать. Неудивительно, что столь чарующее лицо и изуродованная фигура внушили ей желание показываться на людях, но показываться лишь полулежа на кушетке. Осуществить это желание было непросто, но она по-прежнему посещала Миланскую оперу, а иногда и аристократические гостиные. Из кареты ее выносили на руках так, чтобы ни на ее, то не умолить ее красоты, не помять платье и не обнаружить ее уродство. Ее обязательно сопровождали сестра, горничная и лакей, а в торжественных случаях и два. Только так могла быть осуществлена ее цель, и, несмотря на свою бедность, она сумела добиться ее осуществления. Е вновь золотая молодёжь Милана зачестила на виллу Стенхоупов, проводя часы у кушетки Моделины, к не слишком большому удовольствию её отца. Порой его терпение иссекало, щёки наливались тёмным румянцем, и он восставал, но Шарлотта успокаивала отчий гнев с помощью какого-либо кулинарного шедевра, и некоторое время всё снова шло. гладко. Маделина украшала свою комнату и свою особу со всем возможным изяществом и пышностью. Об этом свидетельствовали даже ее визитные карточки. Казалось бы, они не были ей нужны, так как об утренних визитах не могло быть и речи, но она придерживалась иного мнения. Окаемленные широкой золотой полосой три печатные строки гласили «Связь». Ласинь Йора Моделина Визи Нерони Ната, уроджённая в Стенхоуп. Над фамилией по её указанию была помещена золотая корона, которая, безусловно, выглядела очень внушительно. Каким образом она состряпала себе подобное имя, объяснить нелегко. Её отец был наречён Визи как мог быть наречён Томасом, и она не имела на это имя ни малейшего права. С таким же успехом дочь Джози и Джонса, выйдя замуж за Смита, могла бы именовать себя миссис Джозия Смит. Столь же неуместной, даже ещё более неуместной, была и золотая корона Паула Нерони, не состоял ни в малейшем родстве даже с итальянской аристократией. Если бы эта парочка познакомилась в Англии, нерони там вероятно был бы графом, но в Италии подобные претензии поставили бы его в смешное положение. Однако корона, изящное украшение, и если бедной Колеке было приятно видеть её на своей карточке, у кого хватило бы духу отказать ей в этом. А о своём муже и его семье она никогда не упоминала. Хотя в беседах с поклонниками часто роняла таинственные намёки, касавшиеся её замужества и нынешнего одиночества, или указывая на свою дочь, называла её последним отпрыском императоров, выводя таким образом род Нерони от старинной римской семьи, к которой принадлежали худшие из Цезарей. Ла Синьора была не лишена литературного таланта и прилежания. Она неутомимо писала письма, и её письма вполне стоили цены марки и конверта, столько в них было остроумия, шаловливости, сарказма, любви, философии, свободомыслия, а иногда увы, и вольных шуток. Тема их, однако, зависела от адресата, а она готова была вести переписку с кем угодно, кроме благовоспитанных молодых девиц и чопорных старух. Кроме того, она пописывала стишки, чаще всего по-итальянски, и романтические новеллы чаще всего по-французски. Она читала всё, что попадалось ей под руку, и недурно владела многими живыми языками. Такова была дама, явившаяся теперь покорять сердца барчестерских мужчин. Этольберт Стенхоп Обладал некоторым сходством со своей младшей сестрой, но несколько уступал ей в экстравагантности. Главный его недостаток сводился к тому, что будучи сыном человека без состояния, он не желал зарабатывать свой хлеб. И принудить его к этому не удавалось никак. Ленив он не был, но хотел заниматься только тем, чем хотел заниматься. Он учился в Итане И его предназначали в священники. Но после первого же семестра в Кембридже он с отвращением его покинул и известил отца о своём намерении заняться юриспруденцией. Предварительно, по его мнению, ему следовало поучиться в каком-нибудь немецком университете, и он уехал в Лейпциг. Там он пробыл 2 года и вывесил оттуда некоторые познания в немецком языке, а также вкус к изящным искусствам. Однако он всё ещё намеревался стать юристом и провёл сезон в Лондоне под эгидой учёного-правоведа. Тут он обнаружил, что его призвание искусство, и решил стать художником. Поэтому он вернулся в Милан, где его снарядили для жизни в Риме. Он действительно мог бы стать неплохим художником, для этого ему не хватало только трудолюбия, но в Риме его увлекло другое. Вскоре он написал домой, прося денег, и сообщая, что перешел в лона истинной церкви, что теперь он послушник иезуитов и отбывает вместе с другими миссионерами в Палестину обращать евреев. Он и в самом деле отправился в Иудею, но обратить евреев ему не удалось, зато они его обратили. Этельберт вновь написал домой, и сообщил, что законы Моисея единственно совершенны, что приход истинного мессии близок, и что он познакомился с одним из членов семьи Седония, замечательным мудрецом, который едет в Европу, и которого он уговорил отклониться от намеченного маршрута, дабы посетить виллу Стенхоупов. Затем Этельберт выразил надежду, что его мать и сёстры не останутся глухи к гласу столь удивительного пророка. Отца он об этом не просил, понимая, что его обращение чревато нежелательными финансовыми последствиями, ведь сей Седония, в отличие от другого члена своей семьи, некогда обласкавшего юного английского вельможу, не одарил Этельберта грудами золота величиной с саламонова льва. А потому А будудившийся бы Этельберт был вынужден по-прежнему жить на доходы христианской церкви. Нет нужды рассказывать ни о том, как его отец клялся, что не вышлет ему больше ни гроша и не впустит в свой дом никаких еврейских пророков, ни о том, как Шарлотта объявила, что Этельберта нельзя оставить в Иерусалиме без денег. Не о том, как Ла Синьора Нерони твердо решила увидеть Сидонию у своих ног. Деньги были высланы, а пророк приехал, но он был не во вкусе Ла Синьоры. Он оказался не слишком чистоплотным старикашкой, который, хотя и не одарил Этальберта золотыми львами, все же помог ему в час нужды. А потому он покинул виллу, только получив от доктора Стенхоупа чек на его лондонский банк. Этот Альберт недолго пребывал и у Деем. Он скоро вернулся на виллу без каких-либо определённых взглядов относительно своей религии, но с твёрдым намерением прославиться и разбогатеть в качестве скульптора. Он привёз с собой несколько фигур которые вылепил в Риме, и они казались настолько обнадёживающими, что отсу пришлось снова раскошелиться для поддержания этих надежд. Этольберт открыл мастерскую, а вернее снял квартиру и студию в Карраре, где перевёл огромное количество мрамора и изваял две-три хорошенькие вещицы. Было это за 4 года до описываемых их событий, и с тех пор он жил то в Караре, то на вилле, причём число дней, проводимых в мастерской, всё уменьшалось, а число дней, проводимых на вилле, всё увеличивалось, что, впрочем, и понятно. Карара не то место, где может жить англичанин. Когда семья собралась в Англию, он не пожелал оставаться в одиночестве. и с помощью старшей сестры настоял на своём вопреки желанию отца он должен поехать в Англию чтобы получить заказы объявил он иначе что толку от его профессии внешность Этельберта Стенхоупа была весьма оригинальна он бесспорно был очень красив у него были глаза его сестры Моделины но без их пронзительности и жестокого коварства и синева их была гораздо светлее. Благодаря одной этой прозрачной голубизне его лицо уже могло бы запомниться надолго. Голубые глаза Этельберта — вот первое, что вы видели, входя в комнату, где он находился, и последнее, что изглаживалось из вашей памяти после ухода. Его светлые шелковистые волосы не спадали ему на плечи, а борода... Выращенная в святой земле, была поистине патриаршей. Он никогда её не брил и подстригал лишь изредка. Она была мягкой, пушистой, опрятной и внушительной. Многие дамы, наверное, с удовольствием смотали бы её в клубок вместо светлого шёлка для рукоделия. Цвет лица у него был свежий и розовый, он был не высок, худощав, Но хорошо сложён и обладал мелодичным голосом. Его манеры и одежда были столь же примечательны. Он не страдал muvazzante застенчивостью, свойственной его соотечественникам, не был предупредительно любезен с людьми, совершенно ему незнакомыми. Он мог заговорить не только с мужчиной, но и с дамой, которой не был представлен, и это неизменно сходило ему с рук. Костюм его описать невозможно, так как он постоянно менялся, но во всяком случае его одежда и цветом и покроем всегда разительно отличалась от одежды тех, кто его окружал. Он напрополую волочился за дамами, и совесть нисколько его не беспокоила, так как ему и в голову не приходило, что в этом есть что-то неблаговидное. У него самого сердца не было, и он вообще не знал, что человечество поражено подобным недугом. Он над этим никогда не задумывался, но если бы его спросили, он сказал бы, что разбить сердце женщины значит скомпрометировать ее. Поэтому он никогда не ухаживал за девицей, если думал, что среди присутствующих есть человек, который намерен сделать ей предложение. Таким образом, доброжелательность порой мешала его развлечениям, вообще же он был готов признаваться в любви любой женщине, которая ему нравилась. Тем не менее, Берти Стенхоуп, как его обычно называли, был всеобщим любимцем мужчин и дам, англичан и итальянцев. Круг его знакомств был чрезвычайно широк и включал людей всех сословий. Он не питал почтения к знатности и не гнушался простонародием. Он был на равной ноге с английскими пэрами, немецкими лавочниками и католическими прелатами. Все люди казались ему одинаковыми. Он был выше, а вернее, ниже предрассудков. Добродетели не влекли его, пороки не отталкивали. Он обладал прирождёнными манерами, приличными для самых высоких сфер. Ну и в самых низких не казался чужим. У него не было ни принципов, ни уважения к другим людям, ни самоуважения. Он хотел только одного быть трутнем и получать мёд даром. Пожалуй, мы не ошибёмся, предсказав, что на склоне лет мёда ему будет доставаться немного. Таково было семейства Стенхоп. которая теперь вновь пополнила собой ряды барчестерского духовенства. Более странный союз трудно себе представить, а ведь они явились сюда не безвестными чужаками. В таком случае их присоединение к сторонникам Прауди или к сторонникам Грантли было бы вопросом будущего. Но дело обстояло иначе. В Барчестере все знали Стенхоупов хотя бы по фамилии. И Барчестер готовился встретить их с распростёртыми объятиями, ведь доктор был сдержанным пребендарием, сдержанным священником, одним из столпов епархии, и оба в рождающих стана рассчитывали найти в нём союзника. Глава семьи был братом Пера, его жена сестрой другого Пера, и оба эти Пера были лордами либерального толка. единомышленниками нового епископа. А потому мистер Слоуп твердо рассчитывал завербовать доктора Стэн Хоупа в свою партию, опередив врага. С другой стороны, старик-настоятель в те далекие дни, когда преподобный Визи Стэн Хоуп еще трудился на духовной Ниве, помог ему получить прекрасный приход, а в еще более далекие дни Молодые студенты Стенхоп и Грантли дружили в Оксфорде, а по сему доктор Грантли не сомневался, что новоприбывший поспешит встать под его знамя. И никто даже не подозревал, из каких составных частей складывалось теперь семейство Стенхоп.